Авендесора, произнесла тихо Мурейн, возлагая руку на трилистник в каменной резьбе. Ранд рассматривал резной орнамент. Это был единственный такой лист, который он сумел отыскать. «Лист древа жизни, ключ», — сказала Айси Дай, и лист оказался у нее в руке. Ранд моргнул. За спиной он услышал удивленные вздохи. «Этот лист выглядел частью стены, не меньше всего прочего».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 Слишком маленькую, будто нечто вжимало свет обратно или же пожирало его. Охваченный внезапной тревогой, Рант дернул за поводья, рыжий и вьючная лошадь прыжком перескочили через ворота, чуть не сбив при этом юношу на землю. Споткнувшись, он с трудом удержался на ногах и поспешил к стражу и огир, таща за собой возбужденных лошадей. Животные тихо ржали.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 Лойл справился с огирской надписью на еще одной плите, нашел еще один путеводный столб, колонну, повел отряд к очередному мосту. Рант совсем запутался, в каком же направлении они идут. В скудном свете, едва разгоняющим тьму, один мост чуть ли не в точности походил на другой, отличаясь лишь расположением до да, размерами пролома в парапетах. Острова...